На сей раз, должно быть, для разнообразия самого, что ни на есть, белокожего, а там объявился и обувщик, за которым шагали двое черные и белые, неся множество коробок другой формы и гораздо меньшего размера, за ними в номер влетели еще трое субъектов, опять-таки с носильщиками, ощущая себя и таким калифом на час, без тужев, без всякого стеснения перемещался среди этой деловитой толчии, то примеряя что-то, то выбирая, прикидывая, прикладывая, присматриваясь и без стеснения требуя объяснений. Когда считал, что таковые необходимы, через два часа эта коловерть прекратилась, вся арава схлынула из номера, без малейшего прикословия приняв чеки, выписанные Бестужевым без особой сноровки, но старательно, он еще в Вене попрактиковался на всякий случай в этом занятии, как-никак фихты обязан был такое уметь. Следом испарился служащий, судя по лицу, искренне обрадованный честно выплаченным вознаграждением. Бестужев взял в банке немного американские наличности на текущие траты, и, вдобавок, старательно выжимая из благоприятной ситуации максимальную пользу, расспросил Скаддера, сколько чаевых полагается давать и в каких случаях, так, чтобы и скрягой не показаться, и не предстать чудаком, готовым разбрасывать направо и налево шальные деньги. Подошел к высокому зеркалу в резной деревянной раме, необозримому, как сибирские просторы. Ну вот, совсем другое дело. В зеркале отражался... Респектабельный молодой человек в темно-коричневом костюме, жилете в тон, крахмальной сорочке и темно-синем галстуке, в безукоризненных штиблетах и на вехонькой шляпе. В карманах имелись все необходимые мелочи, вроде носового платка, блокнота с карандашиком в футляре, гребенки и тому подобного. Казенные фонды получили некоторые кровопускания, но ничего тут не поделаешь. Как-никак он и не собирался наряжаться в самое дорогое, просто-напросто следовало придать себе некоторую респектабельность потому что иначе нельзя. Положил шляпу на столик у зеркала, скинул пиджак, распустил узел галстука, подошел к окну и какое-то время смотрел с высоты десятого этажа на уличную суету внизу. Звуки не долетали, заглушенные солидными оконными рамами. Люди, экипажи и автомобили выглядели маленькими и оттого не впечатляли. Вернулся к столику, уселся в мягчайшее кожаное кресло, задумчиво повертел межпальцами. пальцами а ему от Браунинга, в данный момент абсолютно бесполезную, так как вставлять ее было некуда. Ради вещего душевного спокойствия следовало бы обзавестись и оружием, чем, черт не шутит, вдруг и пригодится, но с этим следовало подождать. Он слышал, краем уха, что в Америке с этим еще свободнее, чем в Европе, но воздержался от расспросов пока что. Вряд ли американские вольности дошли до того, что и пистолеты доставляют клиенту на дом по первому зову обходительный приказчик с парой нагруженных как верблюдоносильщиков. Потом из чистого озорства решил побыть самым настоящим американцем, каковы, он уже знал из книг, на каждом шагу пьют свои виски, непременно разбавленные содовой водой. Благо, все необходимое уже было доставлено и красовалось на мельхеровом подносе с гравированной монограммой гостиницы, здесь же на столике, Налил стакан на два пальца светло янтарной жидкости. Осторожно, чтобы не попасть на одежду, далеко отведя руку, пшикнул туда из стеклянного в никелированной сетчатой оплетки сифона, повертел стакан, обозревая дело своих рук, взболтнул ставшую гораздо светлее жидкость, отхлебнул глоток. Поморщился, словно уксуса хлебнул или лимон надкусил. Решительно вошел в сверкающую чистотой белым кафелем и никелем ванную, выплеснул содержимое стакана в раковину и тщательно вымыл его струей холодной воды. Вернувшись в комнату, налил на те же два пальца и хлопнул уже по-русски, благо не имелось, одним удалым глотком. Передернулся, крякнул, помотал головой. Нет, конечно, совсем другое дело без этой дурацкой шипучей водички. Вот только пресловутый или пресловутая Американский виски удивительнейшим образом напоминал вкусом добрый шантарский самогон, который ему случалось пробовать в гостях у кого-то из купцов большого оригинала, не терпевшего ничего покупного, пившего только то, что приготовляли у него. Совершенно тот же вкус. Ну, ничего. Приятное тепло растеклось по жилочкам, снимая напряжение. Совершенно расслабившись, едва ли не умиротворенный, Бестужев закурил, и рассеянно уставился на белый конверт, лежавший тут же. Американская деловитость и тут не подвела. Пока он возился с многочисленными торговцами, посыльный обернулся за железнодорожным билетом. Билет в салон-вагон на поезд, отходящий в южном направлении, в сторону Вашингтона, через... достал наверхненькие карманные часы, серебряные, конечно. Неприлично было бы тратить казенные деньги на золотые...